Глава 67 Когда мы вернулись, Виталик как раз предлагал альтернативный план. «А чего мелочиться?» — говорил он. «Давайте подойдем к вопросу буквально и будем реально мочить динозавров к хренам. Сначала совершим небольшой набег в будущее, намародерим там каких-нибудь плазмоганов». «Ну, потому что не из дробовиков же по этим тварюгам шмалять. А потом отправимся в юрский период и не дадим, сука, Спилбергу ни единого шанса. А туши потом все свалим на нашей территории, потому что стратегические запасы нефти к хренам еще никому не мешали». «А как ты туши собрался перетаскивать?» – поинтересовался Петруха. «На антигравитационных платформах». «А антигравитационные платформы ты где взял?» В том же будущем, где и плазмоганы. Вы, кстати, знаете, что в юрском периоде кислорода в воздухе было 30%, а не 21, как сейчас? Это надо учитывать. Мы не знали, сказал я. А ты откуда знаешь? Я вообще много чего знаю. «Давайте мочить динозавров, а? Вот это, я понимаю, вызов. Вот это, сука, достойная задача. Мы это дерево истории так раскачаем, что люди не от обезьян произойдут, а от скунсов каких-нибудь. И это хронопидерам вообще никаких шансов не оставит. Проф, хватит у нас энергии, чтобы добить до юрского периода». Э, — Полагаю, что нет. А если и хватит, то время пребывания там будет крайне ограничено, и вы свое сафари устроить просто не успеете. — Облом, сука! — А если не всех динозавров, а только какого-нибудь одного очень важного птеродактеля И вы еще обвиняете меня в том, что мои идеи деструктивны? — констатировал я. Э, — Тут, кстати, есть о чем поговорить, — сказал профессор Колокольцев. «Насколько я понял вашу мысль, Василий, вы предлагаете точечное воздействие на конкретных персон, которые изменяли ход истории». «С тем, чтобы они его не изменяли», — согласился я. «Но почему именно ликвидировать?» — спросил профессор Колокольцев. «Вы не думали, что можно пойти другим путем? Не убивать, но спасать? Продлить жизнь тем, кто по каким-то причинам не сумел довести свое дело до конца?» Я так-то тоже за гуманизм и все хорошее, но Чапай прав, в нашем случае это все не сработает. Оно могло бы сработать, если бы мы имели дело со сферической моделью истории в вакууме, но ведь тут наверняка будут противодействовать. Ну спасет условный Чапай условного Кеннеди в условном Далласе, так как хронопидоры его на следующей неделе в условном Остине или вовсе в Массачусетсе. «Убийство – это единичный акт, профессор, а сохранение жизни – это процесс, на который у нас нет ресурсов». «То есть мы уже все решили?» – уточнил Петруха. «Нет, мы в процессе», – сказал Виталик. «Но ликвидировать, разумеется, надо всяческих гнид. Может быть, заодно и воздух немного очистится». «Предлагаю кодовое название операции «Мочить козлов». «Мне нравится», – сказал я. «Только надо с козлами определиться». «Гитлер — это однозначно, но он по времени к нам слишком близко стоит. Так что возмущение линии времени будет не такое сильное, как бы нам хотелось. Поэтому его предлагаю оставить на закуску, а начать с кого-то более древнего». «Но зачем сразу убивать?» — предложил гнуть свою линию профессор Колокольцев. «А что с ними делать? Убедить, что как художника у него больше шансов? Можно его, допустим, выкрасть?» в младенчестве и что с ним потом делать в дом ребенка в люберцах определить это половинчатое решение хотя это и вовсе не решение потому что его время все равно притянет его обратно нет мочить надежнее здесь я пожалуй соглашусь сказал петруха лучшие планы это простые планы а что может быть проще чем кого то убить и вы действительно считаете что его место никто не займет — поинтересовалась Ирина. — Может быть, займет, может быть и нет. Много ли в Германии в те времена было личностей такого же масштаба? Может быть, у его преемника что-нибудь и получится, а может быть и нет. В любом случае история будет изменена, а нам только этого и надо. Но, как я уже говорил, начинать надо не с него. — А с кого? — спросила Ирина. — С Наполеона? — Нет, надо еще глубже. Кто там псов-рыцарей возглавлял? — Чингисхан, — сказал я. — Не, Чапай, это вряд ли. Он для этого недостаточно ариец. Чингисхан жил достаточно давно, и, вполне возможно, без его харизмы и способностей к стратегическому планированию у монголов бы ни с черта не получилось. Предлагаю начать с Чингисхана. — Так-то Чингисхан подходит, — задумчиво сказал Виталик. — Один из величайших завоевателей всех времен и народов, создатель самой крупной континентальной империи. Вне всякого сомнения, он был ключевой фигурой всего этого безобразия. И если мы его хлопнем, то можем отменить всю Золотую Орду. Монголы нам этого не простят. Они даже не узнают. Монголы орудовали в Азии, Китае, на Кавказе и у нас, в Европе. Если мы отменим монголов, то изменится примерно все. Там, в этих войнах, по самым скромным подсчетам, 4 миллиона человек полегло а по нескромным до шестидесяти миллионов. И это я еще про его внука не говорю. А можно я сам этому темучину башку откручу, а? «Э, «Давайте уточним», — сказал Петруха. «Мы тут план по спасению мира пытаемся придумать или ваши детские мечты в жизнь воплощаем. Одно другому, сука, вообще никак не мешает. Почему бы не совместить приятное с полезным?» «Ну, можно, а?» «А если не найдут нового Чингисхана?» Кто? Монголы? Слушай, дядь петь Чингисхан был военным и политическим гением своего времени. Заместить его Абы Кем точно не получится. А если крякнет Чингисхан, вместе с ним крякнет к хренам и все его наследие. А это минус одна империя и плюс миллионы спасенных жизней. Никакая историческая инерция такого издевательства не выдержит. А значит ветка точно изменится. «А уже потом, для верности, можно и за Гитлером с Наполеоном прийти!» «Но если все настолько изменится, может быть, никакого Гитлера уже и не будет?» «Заметила Ирина. И Наполеона тоже. Будут совсем другие люди. Изменения накатывают волнами. Если делать все за один затяжной прыжок, можно успеть грохнуть Гитлера до того, как его смоет волной изменения». «Но зачем, если его все равно смоет?» «Для верности», — сказал я. «Разжечь пожар, а потом для верности в него еще керосинчику приснуть». «И так несколько раз», — сказал Виталик. «Хоть кто-то меня понимает. Чингисхан был идеальной мишенью, чтобы его смертью раскачать временную линию. Он жил достаточно давно, чтобы вызванная с его помощью волна изменений перекрыла большую часть известной нам истории. И он, безусловно, был нехорошим человеком, злым гением, одним из главных апологетов войны» от ликвидации которого человечество только выиграет и, быть может, даже станет чуточку гумания, хотя на это особенно рассчитывать не стоит», <кхем> — сказал профессор Колокольцев. «Похищать его и воспитывать в Люберцах мы точно не будем. Э -э я просто хотел бы обратить ваше внимание на техническую сторону вопроса допустим убить гитлера достаточно легко потому что огромная часть его жизни изучена и задокументирована и мы точно знаем где его найти в тот или иной ключевой момент но чингисхан все что мы о нем знаем это годы жизни и маршруты его военных походов но мы не имеем ни малейшего представления о том где он был в тот или иной момент времени если гитлера можно было застать в любимой пивной подождав его там несколько часов, то где вы собираетесь искать монгольского кочевника? Каким Тимучин и был на заре карьеры? Как вы собираетесь прочесывать степи Монголии в его поисках? Как выглядит Гитлер, знают плюс-минус все. Внешность же Чингискана известна нам только по описаниям, верить которым за давностью лет и стремлением угодить текущей политической повестке совершенно не стоит. «Да, это проблема», — согласился Виталик а как все хорошо начиналось видимо нам нужно сначала заняться разведкой так сказать на местности не хотелось бы тебя разочаровывать но ты не похож на монгола даже если тебя на лошадь посадить сказал петруха сколько ты со своим славянским лицом проживешь в той степи до первого кочевника никакой разведки наш враг сидит в будущем и может отслеживать то что мы делаем пока мы в пяттером сидим в этом кабинете и строим планы Он ничего о них не знает. Но если мы отправим кого-то в определенный временной промежуток, они поймут, что мы что-то затеваем, и мы потеряем свой единственный козырь». «Что-то я забыл», — сказал Петруха. «А в чем наш единственный козырь?» «Во внезапности все нужно сделать за один проход, чтобы они не успели отреагировать. Каждое лишнее телодвижение будет увеличивать риски». «Наверняка и в те времена существовали какие-то летописи», — сказала Ирина. «Летописи существовали, и многие дошли до нас, но я сомневаюсь, что в те времена авторы озаботились точным проставлением дат», — сказал профессор Колокольцев, — «даже если нам удастся совместить календари». «Но идея-то хорошая», — сказал Виталик. «Не хочется от нее отказываться. Я предлагаю попробовать нарыть инфы. Мало ли, вдруг что и обнаружим». «А поиски в нашем времени не привлекут внимания?» «Вряд ли хронопи...» «Выдеры следят за каждым из нас 24 часа в сутки! Можем Ирину в библиотеку отправить, она с их точки зрения вообще не при делах! Они ее и убить-то ни разу не пытались!» «Я согласна», — сказала Ирина. «Давайте попробуем». «Так, стоп», — сказал Петруха. «Вы придержите коней, я тут один нюанс хочу уточнить. Я правильно понимаю, что с коллективным самоубийством все уже согласились? Осталось только методы обкашлять». Возможно, эта ветка никуда и не исчезнет, просто перестанет быть основной. Но, учитывая масштаб предполагаемых изменений, скорее всего, она растворится в океане вероятностей, — сказал профессор Колокольцев. Наверняка мы этого не узнаем. Как не узнаем, родимся мы при таком раскладе или нет? — Я и говорю, самоубийство, — не сдавался Петруха. — А что ты предлагаешь? Другие варианты искать? А что, если других вариантов и нет? Судя по трое, хронопидоры засели в этой ветке давно и плотно. Они пытаются все контролировать, и, похоже, что у них это отлично получается. Какой-то бабочкой их не подвинешь, хоть ты джигу на ее тельце станцуй. Теория малого вмешательства тут не сработает. Нам нужен масштабный хаос, и физрук – проводник его. «Я боюсь, что мы сделаем хуже». А я боюсь, что мы вообще ни хрена не сделаем, и мир накроется медным тазом, из обломков которого произрастут хронопи***ры. У нас в стране вроде как демократия объявлена, так давайте проголосуем, открыто, прямо здесь и сейчас. Я за хаос. Я тоже, сказал я. Иначе было бы совсем странно, это же твоя идея. Дядь Петь, я так понимаю, что ты против? Я за поиски других путей. «Значит, против. Итак, у нас два-один. Профессор?» «Эм, пожалуй, я воздержусь», — сказал профессор Колокольцев, скрестив руки на груди. «Я старше вас всех, так что в случае чего потеряю меньше остальных. Вы молодые, вам и решать». «О, так можно, да?» — Петруха явно рассчитывал на другой ответ профессора. «Так-то ты тоже не очень молодой, дядь Федь!» — непринужденно заметил Виталик и повернулся к Ирине. «Мадемуазель, ваш голос решающий!» Ирина, сидевшая на соседнем стуле, незаметно жала мою руку. «Я доверяю мнению Василия». «Кто бы сомневался?» — сказал Петруха. «Итак, ты в меньшинстве. Если хочешь, можешь во всем этом не участвовать. Мы как-нибудь обойдемся. Главное, мемуары в ближайшее время писать не начинай, а то хрен знает, кто их в будущем прочитать сможет». «Я от коллектива откалываться не намерен», — сказал Петруха. — Не так меня мама с папой воспитывали. Если решили, значит решили. Я с вами. — Ну, вот и замечательно. Давайте я сварю кофе, а вы пока в порядке мозгового штурма еще кандидатур набросайте. Прикинем альтернативные, сука, варианты. Я бы еще Вашингтона мочканул, который Джордж. Так ли нужна Америке ее независимость? Что скажешь, Чапай? — Я против. — Я раньше не подозревал в тебя низкопоклонничестве перед Западом. «Не в этом дело», — сказал я. «Концепция плана мочи козлов заключена в его названии. Мы должны ликвидировать тех, кто этого действительно заслуживает. Гитлер, Чингисхан, они для своих времен однозначно козлы. А про Вашингтона я вообще ничего не знаю, кроме того, что он входил в число отцов-основателей и его на самой мелкой купюре рисует. Если бы мы точно знали, что он не хороший человек, то да». Но что мы вообще о нем знаем, как о человеке? То есть, даже ради спасения человечества ты готов жертвовать только негодяями? Типа, вот этим можно дерево раскачивать, а вот этим нет? У меня есть теория, что если мы уберем из истории негодяев, то этим сделаем ее лучше. А если мы начнем валить всех подряд, основываясь только на их вкладе в историю, и неважно, что это был за вклад, то можем вообще черти куда прийти. «Давайте тогда еще Эйнштейна замочим, или, если смотреть в глубь веков, Авицену, например». «Но я считаю, что нам все равно, надо убрать кого-нибудь в западном полушарии для соблюдения, сука, мирового баланса». «То есть Гитлера тебе мало?» «А мы такие, да?» «Почему бы и нет?» — спросил я. Для постороннего слушателя это, наверное, звучало бредово. Но посторонних слушателей здесь не было. По крайней мере, я надеялся, что их здесь не было. И детали моего плана, когда мы их разработаем, никогда не станут достоянием общественности. А значит, наши враги из будущего о них не узнают. Ну или узнают, когда уже будет слишком поздно. Но идея подправить мировую историю, вычистив из нее парочку кровавых маньяков, мне понравилась. АФС наверняка сказал бы, что я переиграл в Assassin's Creed. Но, черт побери, виртуальный симулятор убийцы никогда не был моей любимой игрушкой. Этого мне хватало и в реальности. Я уже второй раз поймал себя на мысленном упоминании какого-то АФС. И, по идее, я должен был бы знать, кто это такой или что это такое, но я не помнил. Я понятия не имел, как расшифровывается эта аббревиатура. Возможно, это что-то из моей предыдущей жизни, из версии физрука 2019 года. Но, черт побери, мозг отказывался выдавать хоть какую-то информацию по этому запросу. Пока я обдумывал эту странность, Виталик предложил убить английского короля. Любого, на выбор, с универсальной формулировкой. Ну а чего они вообще? Обдумаем, пообещал я. Кстати, никому из присутствующих термин АФС ничего не говорит? Это антифосфолипидный синдром, сказал профессор Колокольцев. — Это антифосфолипидный синдром, аутоиммунное заболевание, при котором организм вырабатывает антитела, атакующие фосфолипиды клеточных мембран, что приводит к сосудистым нарушениям и может спровоцировать тромбоз. А, особенно опасен при беременностях. — Почему вы спрашиваете, Василий? — сказал профессор Колокольцев. — Ты что, беременен, Чапай? — поинтересовался Виталик. «Мало тебе мир спасти, ты еще и миллион долларов заграбастать хочешь!» «Не, это не то», — сказал я, поймав тревожный взгляд Ирины. «Есть какие-то другие значения?» «Активная фармацевтическая субстанция», — сказал профессор Колокольцев. «Вы же вроде физик», — сказал Виталик. «Откуда такие познания в медицине?» «Как я говорил, я уже не молод. С возрастом волей-неволей начинаешь разбираться в медицине». «Нет, это тоже не оно». «А откуда такие вопросы, Чапай?» «Так вертится что-то в голове, и никак не могу вспомнить, откуда я это знаю». «Может быть, это что-то из твоего прошлого, которое для нас будущее», — сказал Петруха. «Что-то не очень важное, если ты не можешь вспомнить». «Наверное», — согласился я.